Ведь захватил же Петро из кельи и даже показал мне убогие пожитки блаженного, иконки дешевенькие, и лампадку замасленную, и посуду оловянную, и одежку его дырявую. Все, все подчистую выволок из коморки, братец, чтоб создать видимость, будто Исидор с концами утек из Москвы. Да, да, так... И всё ж таки болит душа, болит. О, Господи! А вдруг что-нибудь не учли? А вдруг где-нибудь оплошали? А вдруг какой-либо след оставили? И заметил его Шемяка. Что тогда будет? Что тогда будет? Но когда же, наконец, они явятся? Никита Константинович вгляделся в темноту и вдруг с радостью заметил отцветы пламени за высокой оградой. Прыгающий свет, озарявший острия тына, передвигался к раскрытым вратам, и в скорости Никита Константинович перекрестился на радостях, и Иван Андреевич с Шемякой показались в их проеме. Князья ехали шагом, неторопливо, бок о бок, Так же, как ездили ранее однако внимательный взгляд Добрынского выделил и запечатлел некие новые черты в их поведении. Дмитрий Юрьевич, хотя и ехал рядом с братцем, но все-таки на полголовы коня впереди Ивана Андреевича. И полыхающий светильник держал уже мажаич, хотя Добрынский без сомнения помнил, что когда... Вылетали братья со двора, подхватил его из поставца, именно Шемяка, забывший в тот миг, наверное, что он великий князь, а вот теперь сызнова вспомнивший, и посему державшийся величественно и высокомерно. «Все, по-моему, выходит, — улыбнулся довольно Добрынский и потер ладони». Энтова-то как раз я и хотел, Энтова-то и добивался. Теперь бы на главное их сподобить, Василию кровь пустить. И уж тогда им обоим назад пути не будет, Оба будут в моих руках. Буду я ими крутить, как хочу. Ну-ну, подъезжайте, любезные вы мои, Спешивайтесь с коней» проходите в трапезную а я же вас там буду поджидать чтоб ни на миг не промедлить когда вы решитесь на главное и ноги их спешат козлу через мгновение добрынский уже сидел за столом рядом с осоловевшим от выпитого косым И для виду, держа в руке кружку с медом, зорко по Орлиному оглядывался по сторонам, не заметил ли кто весьма продолжительного его отсутствия. Но гостям, дорвавшимся до дармового стола, было, как видно, не до Никиты. Пили, ели, толковали об чем-то наперебой, размахивая руками из дальнего угла, куда не доходил свет огня, раздавался уже молодецкий похожий на рык медведя храп. Из иного угла доносилось нестройное, похожее на вой пение. Один Нилыч с трезвыми, настороженными глазами сидел, нахохлившись, супротив Никиты Константиновича, держа в руке нетронутую кружку с медом, и, казалось, все слышал, все видел и все примечал. Когда в трапезной вошел Иван Андреевич, Добрынский только переглянулся с князем, кивнул ему чуть заметно. «Мы здесь, здесь, княже», — словно сказал, — «мы наготове». «Ты только дай знак, и мы мигом». И Иван Андреевич, словно услышав его, Дал им долгожданный знак. Подойдя к подремывающему косому, он приподнял бессильную его голову от стола и, увидев, как она опустилась на тарель, обернулся к Добрынскому. «Никитушка», — произнес, как бы между прочим, — «не в службу, а в дружбу». «Пособили бы вы мне с Нилычем отвезти князя в опочивальню». Уж дюжа слаб он. от чего же не пособить, — мигом поднялся Славки Добрынский. — Пособим, конечно. Ну-ка, Нилыч, вылазь-ка сюда. Да подхватывай, каназа под белые ручки. Вдвоем с Нилычем Никита Константинович подхватил бессильного Василия под мышки и легко оторвал от лавки. Слепой князь был худ и сух, а киперышко. И силы в теле не имел никакой. Лысая голова его безвольно свесилась на грудь, а ноги поволоклись по полу окижерде. Он только что-то бессвязно мычал, с трудом открывая слюнявые уста. — Где, княже, его опочивальня? — спросил Добрынский Иван Андреевича, когда выволокли они косовой из трапезной. «Кшемяки, кшемяки его тащите!» — указал перстом Иван Андреевич. «Пущай он гримыко-болезный, при сём деле тоже поприбудет. Ведь он хоша и изгой, а всё ж таки князь по крови. К тому ж за него ведь мы, но неча Ваське будем мстить. Не ему при сём деле не побыть». Наконец-то до дела дошло. Не сумел скрыть невольные улыбки Добрынский. Торопиться надоть, спешить, пока мест князья вновь чего-либо не передумали. И, облапив косово поволок его по переходу с такой быстротой, что тщедушный Нилыч с трудом поспевал за ним. Ищут, кажется, поднялся с кресла Шемяка, услыхав торопливые шаги по переходу. Вот он, вот. Настает решающий миг. Только бы не засомневаться, не отступить вновь. Боже, дай мне силы довести дело до конца. Дмитрий хотел было перекреститься, но не успел, потому что дверь вдруг раскрылась, и брательник Иван возник на пороге. За спиной Можаича разглядел шемяка Никиту Добрынского с безжизненно висящим на его руках косым а еще чуть поодаль худенького мужичка с каким-то странным выражением лица, улыбающимся и злым одновременно, коего знал Шемяка, звали Нилычем, и которого присно держал при себе Добрынский для исполнения всяких нечистых дел. «Заходите, заходите, други мои!» — пригласил их Дмитрий в покой. «И прошу к столу Иван, наполника ка медом». — Перед серьезным делом давайте выпьем по-братски из одного сосуда, и тем закрепим нашу верность друг другу. — Да посади ты его на лавку, Никита! — глянул недовольно на спящего Василия. — Что ты его держишь, акикуль струхой? Когда братина была наполнена, Иван бережно передал ее шемяке. — Ну вот, родные вы мои! — Обвел Дмитрий Юрьевич воспаленными очами стоящих и сызнова, будто столкнулся взглядом об того худенького, низкорослого Нилыча, коего, догадался, привел Добрынский для совершения самого главного дела. Жутью пахнуло от его злого, почти презрительного взгляда на улыбающемся смущенно лице. — Ну вот, родные вы мои, — повторил Шемяка, чувствуя, что мешает ему этот странный взгляд, сбивает с мысли, пугает даже. И от того слова получаются не такими торжественными и значительными, как хотелось, а какими-то случайными, не пустыми. И настал он, решающий миг, Нелегкое дело затеяли мы, нелегкое, но благодатное. Кому-то надо спасать отчий дом, и честь эта выпала нам. Так оправдаем же её. Нет, не так. Не так, сказал он, как хотелось, как представлялось ранее. Но более говорить было нечего. И тогда, поднеся к губам полную до краев братину, Шемяка сделал несколько глотков и передал ее Ивану. Потом пил Добрынский жадно, как изголодавшийся лось, кадык его ходил ходуном сверху вниз. Когда Никита наконец-то оторвался от братины, Дмитрий Юрич подошёл к Ниночу и с трудом, преодолевая отвращение, взглянул ему в глаза.